Глава сорок четвертая, в которой Альма бросается спасать кошачью семью. Добротно сколоченные из сосновых досок торговые ряды превратились в дымящиеся головешки. Та же печальная участь постигла бревенчатые избы и сараи. Каменные строения огонь пощадил больше, оставил стены. Черные от копоти они таращились пустыми глазницами оконных проемов, словно хотели до конца рассмотреть разыгравшуюся драму. Красивому изогнутому полукруглому дворцу за ажурной чугунной оградой повезло. Ненасытное пламя лишь надкусило один из его флигелей. Альма вгляделась в очертание здания. Разве не эти белоснежные колонны она видела с того самого перекрёстка, где сыщицкое чутьё увело её в подземный переход? Но вот остальное, как такое возможно, пробормотала молодая вчарка. Котёнок, прижимаясь к лапам своей спасительницы, объяснил удивлённый непонятливостью взрослой собаки. Так там больница, в ней люди остались, вот и потушили. Альма перевела на малыша растерянный взгляд. «Я не о том. Как возможно, чтобы этот дворец я сегодня уже видела? А того, что вокруг него, нет?» Малыш подумал и предположил. «Наверное, в подземелье, откуда вы все повылазили, воздух дурной, вот вы и заболели, не помните ничего». «Я помню», — не согласилась сыщица. «Я помню», — не согласилась сыщица. Вот тут, вместо башни, улица широкая. По ней машины ездят и троллейбусы, ещё подземный переход и сквер. И домов много каменных, и людей ещё больше. А французы есть? поинтересовался котёнок. Альма виновато потупила глаза. Вообще-то я по следу шла, но посторонних не отвлекалась. А машины и троллейбусы э, что такое? Троллейбусы большие с электрическими усами, а машины на бензине передвигаются, объяснила Сыщица. Катённых Василий наморщил лоб, с тремя вертикальными полосками, так что они превратились в одну широкую. Не понял я ничего. Просто ты ещё маленький, утешила Альма. У меня уши есть, упрямо напомнил малыш. Если бы диковины такие были, я бы знал Вот, к примеру, летающий шар. Не видал по-твоему? Овчарка с уважением посмотрела на юного представителя кошачьего племени. Конечно, не видал. Котёнок удовлетворенно хмыкнул и заявил: "А я про него слышал, а мама не даже видела. Она раньше в усадьбе Воронцовых жила. Так вот там целых два шара, один поменьше, а другой огромный". чтобы с Бонапартом воевать. Альма задумалась. Рассветные воздушные шары, похожие на гигантские перевёрнутые капли, однажды пролетали над её городом, точнее, проплывали неспешно и величаво, так что она успела разглядеть их в подробностях. Под каждым висела корзина с людьми. Они весело махали тем, кто находился внизу. Она им тоже в ответ помахала. хвостом. Хотела громко поприветствовать, но команды голос не было, а без неё приличной служебной собаки разговаривать нельзя. Вот если бы хозяин в тот момент рядом не стоял, она бы правила нарушила. А так пришлось молча восторг выказывать. Да, сверху-то я мигом бы их обнаружила, размечталась сыщиться. Ах, знать бы, где эта усадьба. Давай маманю спросим. Польщённый интересом взрослой собаки, предложил Василий и тут же загрустил. Если она живая, а то ведь я, как про пожар сказал, так она моих младших братиков и сестрёнок, которые недавно только родились, из-под крыльца в подпол перетащила. А изба-то наша сгорела, я сам видел. Альма заторопилась. Так что мы тут сидим, их же спасать нужно. Подхватив котёнка, сычца понеслась к тому месту на склоне холма, где выбралась из подземного лабиринта, и где неподалёку, по словам её маленького полосатого спутника, совсем недавно располагался дом с огородом и палисадником, а ещё собачьей будкой. сторожевого пса боцмана хозяева забрали с собой, когда накануне покинули город вместе со остальными жителями.